Гибель стрелка И. Однако к одному из слуг по имени Фенмен, умному и смелому, И относился как к сыну. Он решил передать ему свое искусство стрельбы из лука. Перед началом обучения Фенмена И объявил ему, «Сначала ты должен научиться не моргать. Когда научишься, возвращайся». Отправившись домой, Фэн -мен целыми днями лежал у ткацкого станка жены и, не отрываясь, смотрел на крутящиеся педали, стараясь не моргать. Вскоре он этому научился и попросил жену неожиданно подносить к его глазам что-нибудь острое. Через некоторое время он не моргал даже в том случае, если к его глазам подносили острое шило или иглу. Тогда Фэн -мен прибежал к господину и попросил дать ему лук со стрелами. Еще рано», — проговорил и улыбаясь. «Хороший стрелок должен видеть совсем маленькую вещь как большую, а вовсе неразличимую глазом как заметную. Когда будешь это уметь, приходи». Фенмен вырвал из хвоста быка тончайший волосок и с трудом привязал к нему пойманную блоху. После этого он прикрепил волос к потолку над постелью и устремил на него взгляд. Много дней он провел так без питья и еды. Жена, решив, что он сошел с ума, пошла за знахарем. Но Фэнмен крикнул, что убьет первого, кто к нему войдет. Через какое-то время он с радостью заметил, что блоха стала казаться ему размером с пуговицу. Прошло еще три дня, и она стала казаться ему колесом. Фэнмен смотрел на другие предметы. Они вырастали до размеров горы холмов. Он попросил жену принести ему еду и питье. Уталив голод, Фенмен побежал к своему господину, чтобы рассказать ему о своих успехах. На этот раз и обрадовался и сказал, вот теперь ты можешь учиться стрелять из лука. Стрелок И передал Фенмену почти все свое искусство, и скоро Фенмен стрелял из лука почти так же хорошо, как сам И. Теперь, когда говорили о лучших стрелках из лука, то имена И с Фенмен ставили вместе. И был очень рад успехам ученика. По преданию, однажды И устроил дружеское состязание в стрельбе с Фенменом. Увидев пролетавшую по небу стаю гусей, И велел Фэнмену стрелять первым. Фэнмен выстрелил подряд три раза. Три головных гуся с жалобным криком упали на землю, все стрелы попали им в головы. Остальные гуси в испуге разлетелись во все стороны. Тогда И, не целись, выстрелил три раза, и три других гуся упали на землю. Все стрелы тоже попали им в головы. Поняв, что учитель стреляет гораздо лучше, чем он, и ему нелегко сравняться с ним в умении, Фенмен начал мучительно завидовать И. С каждым днем зависть становилась все сильнее, и Фенмену в голову пришла мысль погубить учителя. Завил себе Фенмен колчан больше, чем у И., и наполнил его стрелами. Однажды после полудня и верхом на лошади возвращался с охоты. Вдруг он увидел, что на опушке леса мелькнула человеческая тень. Это был вероломный фенмен, и в тот же миг в него полетела стрела. Почти одновременно и схватил лук и выстрелил. Послышался треск. Обе стрелы столкнулись в воздухе, выбили сноп искр и кувыркаясь упали на землю. Оба противника раз за разом выпустили по девять стрел. Они тоже сталкивались в воздухе и падали на землю. Но вскоре стрелы у И иссякли, а у Фенмена их осталось более дюжины. Фэнмен воспользовался этим, натянул лук, и стрела со свистом улетела с тетивы, угодив И прямо в рот. И упал с лошади. Полагая, что И мертв, Фенмен приблизился к нему, чтобы в этом убедиться. Но как только он подошел и раскрыл глаза, и неожиданно сел. «Рано ты решил меня убить», — проговорил И, выплевывая наконечник стрелы. «Ведь я не успел тебя обучить, как ловить ртом и перекусывать стрелы. Чтобы научиться этому, надо долго-долго тренироваться». Фэнмен, уронив лук, упал на колени и обхватил ноги И, умоляя о прощении. «Иди и больше этого не делай». Промолвил И, презрительно махнул рукой, вскочил на коня и умчался. После того, как И великодушно отпустил его, Фэнмен не осмеливался вредить учителю. Страх, ненависть и одновременно угрыдение совести терзали его сердце. Между тем И продолжал грубо обращаться со своими слугами. Фэнмен, оставшийся жить в его доме, решил этим воспользоваться. Он подговорил слуг И поднять мятеж против хозяина. Однажды утром И с несколькими слугами отправился охотиться. Верхом и в колесницах гонялись они по полю за зайцами и лисицами. И на время забыл о своем горе. Но тут несколько слуг по указанию фенмена принесли из леса большую дубину из персикового дерева и ударили ею, что было сил, по незащищенной голове И, державшего в руках поводья. Так погиб великий герой. Подвиги его сохранились в памяти народа, хотя жизнь его была несчастливой, а смерть глупой. После смерти его стали почитать как божество Дзунбу, избавляющее от нечисти, ведь он еще при жизни отгонял от людей зло.